«Ничего я?» — утвердительно спросила всем своим видом. И Яша вдруг обрадовал. «Да нет, ничего, пойдет. Пригуби для румянца в личике». Яша наклонился, подвинул по столу под руку Ольки стакан старосты. Девушка обмочила в нем губы и усердно о б л и з а л а их. «Готовься, я одной ногой». Яша поднялся, уже на ходу небрежно бросил в рот карамельку. Мужики останавливали, хватали за локти Ольку, что-то попросили у ней, но она видела только уходящего Яшу, который гордился своей развалочкой, двигая тяжелыми плечами. — Чудной какой пра! — сказала она сама себе, а мужику, совавшему ей пустую чашку, отрезала даже не взглянув. — Отвяжись! Яша въехал в толпу, едва не опрокинул с т о л за которым только что сидел сам. Староста уже не было на прежнем месте, которое занял старик-дятел, выжимавший в свой стакан из опорожненной бутылки последнюю каплю. Из творчатых дверей кабака, не закрыв их за собой, в шелковой цветной шалке выскочила Олька и села в пролетку рядышком с Яшей, гордо приосанилась. С другой стороны, обдув сиденье кучера, Села зеленая девчонка, бледная, большеротая, с веселыми, шустрыми глазами. «А это куда?» — осадила ее Яша. Мамку спросила. «А мы без спросу не берем». Девчонка смутилась, побледнела еще больше, но продолжала сидеть. «Тебе, Агашка, говорить десять разов?» — вступилась Олька. и так поглядела на девчонку, что та от слез, не видя белого свету, не п о м н ю как сошла на землю, а ей очень хотелось быть уже девкой, чтобы играть в любовь. н о н е ш н и е ни стыда, ни совести, — мудро заключила Олька и шепнула Яше. — Не бери никого больше, ну их! Выправив на дорогу, Яша пустил рысака легким наметом. перебирая вожжи, будто нечаянно коснулся рукой Олькиного колена и приласкался. Она отодвинулась. В прошлом годе об эту же пору чай не забыла. О чем ты, Яша? Может, прокатимся? Дашь? Опять за старое. Даже и слушать не желаю. У вас у парней только одно на уме. И она отвела его руку от своих коленей. о пущей Яше нельзя ехать? Куда ж по такой дорожке?» «А я люблю вот так, чтобы...» И она взмахнула рукой. й от чего это, Яша, такая я-то, а?» «Боевая ты потому. Я, подружки, боевая, боевая бойкая», начала б ы л о Олька и умолкла. Нырнула рукой под шалку, достала плечистый штофик с золотой наклейкой под сургучом, заторопилась теплым говорком. «Пермского разлива Яша, тятенька, для гостей привез. Да ты глянь, только глянь!» Но Яша вместо того, чтобы разглядывать бутылку, обнял Ольку и, запрокидывая ее, нашел своими губами ее пухлые горячие губы. Она, боясь вывалиться из пролетки, с блаженным страхом обхватила его за шею, прижалась, и гладила его по тугой спине углом штофа. «Прямо такой!» — дуясь, выговаривала она Яше, прибирая волосы. Поправила шалку, не зная, как и на люди покажусь. Перед мостиком через ручей, игравший талой водичкой, Яша свернул с большой дороги на подсохшую колею. И, щелкая плетью по кучерской лавке, взбодрил рысака. Тот ходко пошел и одним духом вынес их на взгорок капушки молодого березняка. — Ты что, опять, а? — преувеличенно встревожилась Олька, и когда увидела, что он направил коня ко мету ржаной соломы, попыталась перехватить у него вожжи. — Давай, не выдумывай, больше этого не будет, хватит с меня. Подумать только, спрашивает еще, чай не забыла? Да я, Тадысь, две недели ревмя ревела, ждала. Легче бы в петлю, а ты не показался, хоть бы словечко твое. Да что говорить, Оля, завиноватился вдруг Яша и снизил свой голос. Что говорить, Оля, виноваты оба, и грех наш один. Ты вот говоришь одно на уме, будет одно, коли любишь. Но сказал Тадысь, и сваты, и смотри на изговор, Да ведь хозяин был я, Оля, небось сама и с п ы т а л а какова она, о т ц о в с к а я т -то а воля. Только и слышишь, запру в амбар, голымя вымету, порой Оля так сердце-то задавит, руки бы на себя наложил.